Глава 2. С полноценными выходными последнее время было туго. Недавно мытищенский отряд перешел на усиленный вариант несения службы, а поговаривали уже и о чрезвычайном положении. Отпуска были отменены. За упущение по службе начальство в лице Сциллы Харибдовны карало беспощадно. И выделить команду на региональные соревнования согласилось лишь под давлением сверху, и со скрежетом зубовным. Только глупая или слепая могла не ощущать, что-то носилось в воздухе. За какие-то полгода число правонарушений в районе утроилось, причем не только в специфически эксменской среде, но и в самой что ни на есть человеческой. Корыстная преступность увеличилась незначительно, зато немотивированная, угрожающая росла. По слухам, повсеместно. Эксмены и вовсе посходили с ума. Один на людной улице вдруг начал кричать, что все, мол, скоро сдохнем, и чистые, и нечистые. При проверке выяснилось, что прежде он отличался исключительно благонравным поведением. Мирно трудился почтальоном-разносчиком, имел поощрение и ни разу не был замечен ни в контактах с подрывными элементами, ни в бытовом хулиганстве. Другой, столь же добропорядочный эксмен, внезапно впав в буйство, совершил нападение на магазин изысканных вин, оскорбил действием оторопевшую до столбинения продавщицу и в течение каких-нибудь пяти минут до прибытия патруля успел налокаться как грязный свин. Третий среди бела дня дерзнул начертать омерзительные слова на памятнике Анастасии Шмалько. Заметив полицию, негодяй отнюдь не пустился в бессмысленное бегство, а быстро-быстро, как обезьяна, вскарабкался на фонарный столб. Акробат какой! И оттуда, с самого верха, выкрикивал непристойности и лозунги возмутительного содержания к соблазну всех эксменов оказавшихся в радиусе слышимости. Пришлось снять его пулей, несмертельный, пластиковый. А что Эксмен упал и убился насмерть, то... то вольно же ему было лазать по столбам. А уж если настолько свербит, что не втерпешь, то при срыве падай на ноги и не пачкай мозгами асфальт. Неужели пакостник ждал, что полицейские начнут телепортировать к нему на столб, уподобившись макакам? А немного ли чести? Не удалось взять поганца живьем, ну и не больно-то хотелось. Впервые, что ли? Но на сей раз произошло совсем необычное. Свидетели происшествия, бригад дорожных рабочих на укладке асфальта, мусорщики-посыльные, грузчики с близлежащего склада и прочая эксменская шваль, без которой, к сожалению, не обойтись, выразили резкое и недвусмысленное неудовольствие действиями полиции, выразившееся как было отмечено в протоколе, не только в бранных выкриках, но и в метании в полицию всевозможных подручных предметов. Полицейским пришлось изрядно поработать дубинками, прежде чем порядок был восстановлен. А виновные задержаны и доставлены в участок. Удивительно, но лишь немногие из них попытались бежать в суматохе. Звери. Стая бешеных шакалов. Кому придет в голову искать у Эксмена разума В лучшем случае можно найти лишь понятливость и послушание. Но инстинкт самосохранения должен быть, нет? А если да, то куда он вдруг у них подевался? Взятый с поличным самогонщик дико хохотал в полицейском участке, по виду, совершенно не интересуясь своей дальнейшей судьбой. И ведь был трезв. Вероятно, преступный эксмен мен спятил со страху. Но сколько же было таких спятивших? заставили заговорить о себе эксменские банды. Они существовали всегда, но в прежние времена относительно быстро ликвидировались силами спецподразделений полиции. Теперь, по слухам, ими заинтересовался уже Департамент Федеральной Безопасности. Банда Ефрема Молчалина, банда «Черные саваны», шепот о них был хуже их действий, а традиционные методы контрбандитизма почему-то буксовали, давая сбой за сбоем. Впрочем, и люди зачастую вели себя не лучше. Если бы только умножились хулиганские банды юниц, было бы еще полбеды. Настораживало другое. Как-то вдруг, без всякой видимой причины, словно из рога изобилия, посыпались преступления, всегда причисляемые к категории особо постыдных. Суды, Едва успевали разбирать дела о мерзостном сожительстве с сексменами, зачастую со многими сразу. Вандализм еще вызывал возмущение, но перестал удивлять. Расплодились тайные притоны. Нравственность катилась под откос. Недавнее введение смертной казни для торговок наркотиками лишь незначительно улучшило ситуацию. Ольга надеялась, что завтра ее оставят в покое. Конечно, куда вероятнее другое. Вызовут и пошлют в патруль. Но пока не вызвали, можно было надеяться. Она добралась домой в вагоне надземки Удобнее было бы в автобусе, у команды имелся свой, но там наверняка было бы чересчур шумно. И в эпицентре шума оказалась бы она сама. Поздравления, шутки, хохот, завистливые подколки и все такое. Нет уж, да здравствует одиночество. Ясно, что скажут они подруги по команде. Повезло один раз, и уже задрала нос. Знать нас не желает, ну и пусть. Не пройдет это, так выдумают другое, а доказывать что-то завистницам себе дороже. Любимицу удачи всегда обсудят и, разумеется, осудят. С большим-большим удовольствием. За окном полупустого вагона мелькали городские огни. Над мегаполисом вставала желтое зарево. Так надо. Да здравствует свет и долой тьму. В темноте эксменам приходят в голову странные мысли, приводящие к страшным действиям. Недаром, несмотря на брюжание экологов, еще не прошел ни один законопроект, направленный на экономию ночного освещения. Город борется с тьмой и всегда побеждает. Никто не отвлекал никто не мешал ни о чем думать, а просто глядеть в окно. Ольга любила такие минуты. Жаль, что они быстро кончались. Мелькали старые промышленные районы, с осени радикально перестраиваемые. В свете прожекторов работа не прекращалась и ночью. Похоже, перестройка заключалась в полном сносе заводских строений. Поговаривали – Уже о превращении бывшей промзоны в зону парковую. «Парк! Под надземкой!» Бац! Вагонное стекло выдержало удар летящего камня и даже не покрылось сетью трещин, но кто-то из пассажирок испуганно ахнул. Ольга опять пожалела об отсутствии ваты, чтобы набить ее уши. Сейчас должен был начаться гул народного возмущения. От крикливых замечаний насчет того, что эксмены окончательно распустились до соображений о том, кто во всем этом виноват. Ясное дело, полиция виновата. Кто же еще? Никто не примет во внимание очевидный факт. Эстакада, грохочущей и воющей надземки, проложена в основном по промышленным районам и спальным эксменским. Не по-человеческим же. Люди имеют право на отдых, а из двух зол надо выбирать какое? Угадайте с двух раз. Да, эксмены шалят, злобствуют. Повредить путь они не могут, опоры эстакады защищены проволокой под током. Вот и швыряют булыжники. Глупые попадаются, а умные выбирают места, пока еще не оборудованные телекамерами. Хотя, конечно, умный вредитель Эксмен вообще не станет тратить силы на камнеметание, рискуя при этом собственной шкурой. А что может полиция? Уставить полицейскими все обочины в полосе отчуждения? Превратить патрулирование в постоянную сторожевую службу? Наверняка, крикливым клушам именно этого и хочется. Они не способны даже сообразить, во сколько раз вырастет при этом цена билета. Не говоря уже о штатах полиции. Что-то немного среди них находится желающих поступить в полицейскую школу. Какой в этом резон, если у полиции тьма обязанностей при минимуме рычагов влияния? Разве может полиция повысить курс эксменских полосатеньких денег, которые ныне совсем обесценились? но ну и какого же сознательного послушания можно ждать от эксменов, если оно держится не на выгоде, а лишь на страхе? Ольга была рада, что сейчас на ней нет формы с сержантскими петлицами. От полицейского сержанта, плевать, что он не на службе, потребовали бы немедленных действий. Каких, хотелось бы знать? Конечно, запрет на телепортацию в вагонах общественного транспорта не распространяется на полицию. Но попробуй телепортировать наружу на полной скорости. Костей ведь не соберешь. Задействовать стоп-кран? А смысл? Сорвать график движения, да пока еще поезд остановится. От сцилы Харибдовны нагорит и справедливо. Злоумышленника давно уже след простыл. Нет пострадавших? Нет. Вот и хорошо. Нет даже попорченного имущества, не считая крохотной метки на вагонном стекле. Пренебрежем. Собака лает, а караван идет. Так и надо. Это только возмущенным обывательницам вечно хочется чудес, чтобы, значит, и караван шел, и собаки ластились. А главное, они свято убеждены, что все эти чудеса должен обеспечить кто-нибудь другой. И темы у них одни и те же, особенно у пожилых. Ныне все не так, а вот, помню, в наше время. Давно известный социопсихологический феномен. Каждое поколение считает, что живет в период упадка. Послушайте их, так раньше и экс были шелковые, и холестерина в яйцах меньше, и кресла в вагонах мягче, и колеса круглее. Не говоря уже о том, что погода не позволяла себе таких выкрутасов. Виданное ли дело, плюс пятнадцать в Москве в конце февраля. А на прошлой неделе буран со снежным торнадо. Как жить, а? Очень просто. Как раньше. Это проверенный рецепт. А если понадобится что-то изменить, то те, кому виднее, решат, что и как надо подправить. Начальство даст команду. Вот и еще одна тема, появившаяся сравнительно недавно и уже успевшая надоесть. Массовый снос всяческих построек, особенно в провинции. И опять этот вопрос обсуждается с неодобрением. Неужели не ясно, что речь идет о сносе ветхого фонда и о постройке вместо них новых, красивых зданий? Давно пора. Не вечно жить же в бабушкиных трущобах. Что? О чем вы там блекочете? «Насильственное выселение — очень правильная мера. Разве с вами можно договориться по-хорошему? А что до массового сноса, то у нас ведь издавна так заведено. но ну не умеем мы работать планомерно. Не немки мы, нам компанию подавай против что-нибудь или за что-нибудь. А конечный результат все равно практически тот же». Таращиться в окно надоело. Как назло. Две болтливые тетки, расположившиеся напротив, исчерпав временно на тему всеобщей деградации и устрашающего падения нравов, немедленно завели новую волынку о телепортирующем Эксмене. Сколько Ольга себя помнила, столько и слышала подобные байки, соперничавшие с ночными страшилками, о черной руке и гробе на колесиках, очень уместными в летнем лагере герл-скаутов после отбоя. И непременно рассказываемыми жутким шепотом с придыханием, чтобы мурашки по телу. Разумеется, никто из них телепортирующего эксмена лично не видел. Как не видел и летающего крокодила, но обязательно находилась какая-нибудь очевидица. Чаще всего родственница знакомой или знакомая родственницы, которая столкнулась с данным феноменом буквально нос к носу. Как правило, далее подробно описывался ужас очевидицы и поспешное бегство Эксмена в вязкий мир. Очевидица бывала напугана всегда, а Эксмен — когда как. Согласно некоторым байкам, он гнусно ухмылялся и подмигивал, прежде чем исчезнуть, а иногда предварительно раскрывал пасть, чтобы изречь какое-нибудь апокалиптическое пророчество. Вот ужас -то. Тут уж совсем захотелось заткнуть уши. Но что они могут в этом понимать? Сами-то когда телепортировали в последний раз? Постыдились бы. Иные очевидцы договаривались до абсурда, утверждая, что кто-то когда-то сталкивался с эксменом аж в вязком мире. Где-где? Повторите. Кто, когда, имя, адрес. Тьфу на вас. Человек не может одновременно заниматься балетом и борьбой с умо. Собаки не кукарекают, а киты не порхают под облаками. В вязком мире невозможны никакие встречи. Аксиомы? Да. Для всех, у кого в голове есть толика мозгов. Данность есть данность. И разумный человек мирится с нею. Жаль, например, что невозможен вывих языка, Но тут уж ничего не поделаешь, хотя некоторым болтливым дурам данный диагноз совсем не помешал бы в целях общественного спокойствия. Таких зловредных фантасток Ольге всегда хотелось подвергнуть психиатрической экспертизе и, в зависимости от ее результатов, направлять либо на принудительное лечение, либо на принудительные работы. Кстати, программа тотального перераспределения рабочей силы открывает для трудотерапии массу возможностей. Вымысел имеет право на существование. Во-первых, в книгах и фильмах, а во-вторых, если он не причислен цензурой к категории вредных. Так было и так будет. А как же иначе?